Однако же поспать в сласть так и не пришлось. Чуть стало светать, как я растолкал лейтенанта, он спал в соседнем шалаше. — Давай, лейтенант, буди своих архаровцев и за мной. — Куда? — За кину гору. Грузовик-то мы на дороге оставили. — Ну? — От него в лес тропа натоптана. Вот поедут утром немцы. Дальше продолжать? — Понял. Сон у него как рукой сняло. — Пять минут. Через несколько минут мы топали по лесу. Слава богу, что с утра по дороге никто еще не проезжал. Грузовик стоял на месте. — Значит так, бойцы, дерево нафиг с дороги. Что хотите, делайте, но чтоб его тут не было. — Лейтенант, пошли кого-нибудь поискать съезд в лес. — чтобы машину туда загнать. «Марченко, задачу понял?» Высокий боец кивнул головой. «Так точно, товарищ Вот ты бегом по дороге, ищи». Боец умчался, а я полез в машину. Постараемся ее завести. Метров двести-триста проедет, даже и на пустом радиаторе. Минут через десять дерево оттащили в сторону. А еще через минут пятнадцать прибежал и Марченко. «Товарищ лейтенант, там поворотов нет нигде, но метров через двести прямо у дороги овраг глубокий такой и весь кустами зарос. Кольцов вопросительно на меня посмотрел. «Сойдет и враг. Э, возьмите из кузова канистру, слейте бензин из бака, пригодится». Брезент заберите и накидки, да и тент неплохо бы содрать, не помешает. И еще через несколько минут машина выглядела весьма печально. С содранным тентом, помятым капотом и пробитым бензобаком. Кран слива топлива так и не нашли. Кое-как заткнутым куском тряпки. Прямо хоть сейчас на свалку. Двигатель, однако, завелся, хоть и не сразу. Проехав по дороге метров двести, я увидел тот самый враг. Марченко не соврал. Туда и танк ухнул бы без поддержки. Распахнув дверь, я выбрался на подножку и вывернул руль. Теперь можно и прыгать. С треском пробив кусты, грузовик грохнулся вниз. Еще некоторое время работал мотор. Потом все стихло. «Лейтенант, здесь я. Пускай бойцы веток нарежут и на дороге подметут, обочину подправят, чтобы следы были бы не так хорошо видны, чтоб не сразу машину в овраге засекли, да и наши следы на дороге неплохо бы подмести. Место, где врез свернем, снегом присыпать. Сделаем?» И Кольцов начал отдавать распоряжение. Отойдя в лес в направлении лагеря, я присел на корягу. Пускай пока бойцы поработают. Они хоть и недоедавшие, а все моложе меня будут. Клиент мне достался, хоть и не хилый, Сразу видно, что не карандашом работал раньше. И силушка его бог не обидел. А все же возраст не шутка. Мне еще пилить и пилить, силы беречь надо. Минут через сорок подошел лейтенант с бойцами. Они тащили за собой по снегу срубленные еловые ветки. Еще и снежок небольшой пошел. Совсем хорошо. Хилый снегопад, а все же лучше, чем никакой. — Уходим? — Обожди, лейтенант, посмотрим еще. Дождемся первых немцев, по ним и поймем, удалась наша маскировка или нет. Прилягте тут пока, вон хоть на брезент. Бойцы залегли. Молодец, лейтенант. Бойцы у него немногословные, приказы выполняются быстро. Неплохой из него командир будет, если доживет. Уложив ветки, лейтенант лег на них рядом со мной. Не помешаю? Хм, скажешь тоже. Я смотрю, у вас опыт командования есть, служить приходилось, а я и сейчас не в отпуске. И до какого звания дослужились, если не секрет? Майор. Лейтенант дернулся, пытаясь встать. Лежи, лежи, не на плацу, говорит, товарищ майор. Тихо, тихо, лейтенант. Не при всех не надо. Для всех прочих я партизан, дядя Саша. Лейтенант замолчал, переваривая услышанное. А вот это... Кивнул он на мои татуировки на глазах. И почему? Будет надо для дела, так я и в набедренной повязке здесь качучу полешу. Не хуже африканского негра. Слышал такое слово, разведка? А как же? Вот и соображай. Так а что же вы тут один-то делаете? Это я здесь один. Группа моя отсюда далеко. Да и не все уцелели, к сожалению. Немцы? Китайцы. Кто же еще? Трудно было. По-всякому, лейтенант, по-всякому. И мы им хвоста крутили, и от них прятались тоже бывало. Голову сложить особого таланта не надобно. Безберечь, да еще с для дела, а другой коленкор. Догадываюсь, у вас работа врагу не пожелаешь. Это ты точно сказал. Прошло еще около часа, снегопад прекратился. И вот вдали я услышал подвывание мотора. Лейтенант, я толкнул в болт Кольцова, Но он уже успел задремать. Бойцов буди, только не вставайте и не шевелитесь особо. Немцы едут. Через несколько минут все были на местах. Я окинул глазами наше воинство. Две винтовки, два автомата, лейтенант стт Кстати, порывшись в весь мешке, я протянул ему парабеллум, позаимствованный у невезучего немца в лесничестве. Держи, вот и пора обоим к нему. Потом еще у бойцов патронов оцепляешь, если надо будет. Спасибо? Да не за что. Еще через несколько минут ожидания, и на дороге появились грузовики. Один, второй, третий. Не стрелять никому, пусть мимо пройдут. Переваливаясь на ухабах, машины медленно проползли мимо нас. Не расслабляемся, им еще мимо врага ехать. Прошла минута, другая. Шум моторов постепенно затихал вдали. Похоже, что не заметили они ничего. Ну и ладно. Команду, лейтенант, пора и в лагерь идти. В лагере нас ждали с нетерпением. Видимо, долгое отсутствие лейтенанта с бойцами заставило остальных понервничать. На костер тут же водрузили пару котелков с едой и водой. Я тронул лейтенанта за рукав. я да, присядем, пока харчи готовят. Добро. Сейчас распоряжение отдам. От задачи бойцов Кольцов присел рядом со мной. Что дальше делать, собираешься, лейтенант? — К нашим надо. Раненые не выживут тут долго. И так уже вон могилы есть. Не могу больше смотреть, как они смерти ждут. Соображения? Может, с вами пойдем? Шутишь? Как ты собираешься раненых? Мало что через линию фронта тащить, так и просто до нее нашими-то силами доволочь? Не знаю. Может, вы чего-нибудь придумаете? Что у тебя с оружием? «Если с тем, что вы отдали, так три винтовки, два автомата и два пистолета, гранат нет, патронов минут на двадцать боя, все. И с этим ты собрался фронт прорывать? Что с продовольствием? Считая вчерашние консервы дней на пять, на шесть. За это время мы с ранеными даже и до линии фронта не дойдем». Кольцов кивнул, видимо, это он и сам понимал. «Выводы?» «Я раненых бросить не могу. Я об этом и не думаю даже, и не это в виду имел». «Не знаю, всякое в голову лезет, но ничего толкового не придумал пока». «Короче, лейтенант, сейчас сюда за вами никто не придет, веришь?» «Может, позже?» Когда все раненые умрут. Есть у меня одна мысль. Для тебя и твоих бойцов это выход единственный. Какой? Знаю я одно место, куда наши придут скоро. Причем придут обязательно и силами немалыми. И это для вас последний шанс. А куда же это? Не очень далеко отсюда. Ты с ранеными туда можешь дойти дня за три-четыре, если повезет. А где ты? Назад пойдешь, к немцам в тыл. Я тебе на карте покажу, зарисуешь. Карту я тебе не отдам. Карта у меня есть. Без таких пометок, как у вас, но есть. Ну, а ты ладно. Без нее тебе неудобно будет. Все-таки немецкий тыл. Так что пометки и себе сделай тоже».